Глава 18. Леди Мариарка вам предоставляется последнее слово. Я обвожу взглядом собравшихся. Несколько советников Элиора, стражники и сам император Локен Уэйд, которого принесли сюда на носилках. Он слаб. Ущерб, нанесённый моей магии, растет с каждым днем. Даже в тусклых отсветах факелов видно, каким бледным стало его лицо. Какие тёмные круги пролегли под глазами. Он при смерти. И не нужно быть лекарем, чтобы это понять. Видно, потому тому, локен так и спешит к казни, хочет успеть совершить возмездие, пока он ещё может на него посмотреть. Ради кого мне произносить последнее слово? Зачем сотрясать воздух пустую? Реджина здесь нет. Её сослали из Элеора в тот же злополучный вечер. Я даже не знаю, поверила ли она мне или тоже считает, что это я стою за убийством Аси и покушением на неё. За последние три дня, что я провела в холодной камере, куда не проникал ни свет, ни свежий воздух, у меня было достаточно времени, чтобы всё обдумать. Для всех я была единственным магом замки. И когда выяснилось, что Форецкая стража одурманена чарами внушения, то все подозрения пали на меня. И неудивительно. Я ведь не скрывала, что не одобряю брак Реджины Элокина, не пыталась сделать вид, что Эллор мне нравится. Форецкие стражники вполне могли мне подчиняться. К тому же я знала, что Локин спецасии, и да мне было больно от того, что Реджина оставила меня здесь и никак не помешала расправе императора. Не пыталась переубедить его, но я не винила её. Бороться за меня, защищать мага, напавшего на правителя Элёра, означало вывести кровопролитную войну на новый виток. Я лишь надеялась, что моей смерти Локина будет достаточно, а может, дни его сотни, и очень скоро на престол взойдёт его брат. А бы за порой Парони казался Мортон? Я знала, я чувствовала, что он будет справедливым и мудрым правителем. Я верила, что он сможет остановить охоту на магов, добьется перемирия и гармоничного сосуществования королевств. Так что нет, моя казнь меня не беспокоила. Меня волновало другое. Я ведь так и не выяснила имя настоящего убийцу, того, кто наложил чары на форийских стражников. А это означало, что Реджини до сих пор угрожала опасность. И не спала трое суток хотелись вспомнить, кто мог желать речения зла. Перебирала имена известных мне магов из Фореда, способных осмелиться на такое злодеяние. Мои преподаватели, что были вхожи в наш родовой замок? Нет. Они поддерживали нашу семью, они восхищались моими родителями. Но кроме них и нас с братом никто не имел доступа к личной королевской страже. Словом раз за разом я заходила в тупик, и это сводило меня с ума. Утешало лишь одно: Вчера ночью Мортону удалось тайком меня навестить, и он сообщил, что ему удалось снять чары с тех стражников, что остались живы. Кому принадлежала магия, он так и не выяснил, зато перед самым отъездом Реджина успел дать ей кулон с кристаллом, который называют слеза богов. Когда к владельцу этого артефакта приближается человек с дурными намерениями, кристалл становится мутным. Уж не знаю, где Мортон достал столь редкую вещь, но мне оставалось лишь надеяться, что Реджина доверилась ему что она воспользуется кристаллом и вычислит своего врага. Если так случится, то я смогу умереть со спокойной душой. Конечно, Мортон мое решение не устроила. Ты должна бежать, шептал он тогда в темнице, сжав мою руку. Завтра ночью тебя казнят. Но я приду в полночь, и усыплю стражу. Не смей, перебила я. Очевидно, что побег нельзя устроить без посторонней помощи. А если тебя раскроют, никто в Эллоре не должен знать, что ты владеешь магией. Тогда сбежим вместе. Мортон предложил это шутливым тоном, но я видел, насколько он серьёзен. Если бы он только знал, как сильно мне этого хотелось забыть обо всём, о политике, в войнах, жестоких правителях и умчаться с ним в неизвестность, так далеко, где кроме нас двоих ничто не будет иметь значения. Но если родители чему и научили меня, так это тому, что долг превыше всего. И кто займёт трон после смерти Локкина? Глухо спросила я. Перед тем как отправиться с сестрой в Эллор, мы с Риджиной изучили, кто входит в Верховный совет Империи. Локен собрал вокруг себя ожесточённых магнановестников, людей, настроенных крайне радикально. И некоторых из них предстоящий брак его величества с королевой Форида не устраивал. Они считали этот союз проявлением слабости. Если к власти придёт кто-то из них, то война захлестнёт мою родину. Эти люди сделают всё, чтобы стереть Форидс с лица земли. А моё нападение на Локина развёртшим руки. Нет, Мортон должен остаться в империи. Должен принять корону брата, по крайней мере, я сделала все, чтобы убедить его в этом. И он, кажется, услышал меня. А если исцелить Локина, предложил он, когда я осыпала его неопровержимыми аргументами. Тебе ведь удалось тогда спасти леди Шион. Научи меня этим чарам, я спасу брата. Он останется у власти, а там уж я поговорю с ним заставлю тебя пощадить. Я вздохнула. Настал момент рассказать Мортону правду. Я поведала ему всю историю с самого начала, о том, что леди Шион, она же Агнира моя бывшая нянька, и именно я стала причиной ее смертельной болезни. А потому лишь мне было под силу отозвать чара, что медленно капля за каплей отбирали ее жизнь. Значит, только ты можешь спасти Локкина. Глухо произнес Мортон. И это невозможно, потому что он никогда не подпустит меня к себе, подытожила я, особенно без этого. Я качнула запястьем, звякнув антимагической цепью, что сковывала мои руки. К тому же, после моего исцеления тебе нужно провести еще и свое. скорее всего, непринятие принятие императором магии за. Он понял без лишних пояснений и промолчал. Мортан просто обнял меня, и мы стояли так в полной тишине, пока стражник, верный первому советнику, Тихим кашлем мне напомнил о том, что свидание закончено. Я люблю тебя, Мария, шепнул тогда Мортон мне на ухо. и всегда буду любить. Я не успела ответить. Мортон накинул капюшон и стремительно вышел из моей камеры. С тех пор и до самой казни я его больше не видела. Будь он сейчас здесь среди моих палачей, я бы, наверное, тоже призналась ему в своих чувствах перед тем, как покинуть этот мир навсегда. Но его не было. А никакого другого последнего слова условие придумать не могла. «Леди Мария", вновь обращается ко мне император. "Вам есть что сказать?" Я расправляю плечи, точь-в-точь, точь, как это делала моя сестра. И людей из рода Арка гордость не пустой звук. И хотя деревянный столб, вокруг которого сложен хворост, больно давит на позвоночник, а грубые веревки впиваются в кожу, и я не позволю себе слабости. Я уйду с достоинством. "Нет, ваше величество." Ваша воля. Поджигайте. Слабый взмах императорской руки и стражник подносит факел к веткам у моих ног. Отрескивает сухая древесина, дым заполняет легкие. Первые языки пламени нравят облизать мои ступни. Вот и все, Мария. Осталось совсем немного. Я много читала о том, что перед смертью у человека перед глазами мелькает вся его жизнь. Я же вижу лишь трех человек. Их силуэты проступают сквозь дым, будто материализуясь из воздуха. Реджина Николас Мортон. Сестра, брат, любимый мужчина. Воображение играет со мной злую шутку, показывая мне самых важных людей, по которым я буду скучать больше всего. Или это не воображение о боге, решили смилостивиться надо мной напоследок, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Силу это движется ко мне, расплываясь в пелене слёз. Реджина. На вдохе произношу я, и легко обжигает едкая гарь. Мортон. Ваше величество, я требую остановить казнь вдовы внезапно открывшихся обстоятельств. Голос Мортона звучит так явственно, словно он не плод моих фантазий. Что? дёргается император. Какого черта, Мортон? Боги, неужели она правда здесь? И он, и Риджина, и Николас. Но что они здесь делают?» Не дождавшись реакции Локина, Мортон непонятно откуда выхватывает ведро с водой и заливает костёр. Громкое шипение, и вот уже густой дым окутывает меня плотным коконом, разъедая глаза. Я невольно закашливаюсь и жмурюсь. «Мария не имеет отношения к убийству моей Майфрелина и к покушению на меня, слышу твердый голос сестры. Тогда кто? удивлённый возглас императора. Николас Арка, Ваше Величество. Мой младший брат. Дым рассеивается, и я вижу перед собой Николаса. Закован в такие же антимагические кандалы, что и я. Он стоит, опустив голову, взгляд его мрачен и будто бы пуст. "Николас", срывается с моих губ. "Он не мог. Нет. Так ведь. Но почему он тогда молчит, и не пытается себя оправдать?" "Да", отвечает он, не поднимая головы, и сердце пропускает удар. "Я не верю своим ушам. Мой брат. Зачем? За что?" Я должен был стать королем!» Он резко вскидывает подбородок, глаза блестят от слез ярости и веселия. Я, дурацкая форисская традиция. Во всех нормальных королевствах престол наследуют только мужчины. Но мои родители распорядились иначе. Я должен был это исправить. Посмотрите, до чего вы все это довели. Реджина собралась замуж за нашего злейшего врага, а он только и ждет, чтобы прибрать Форет к рукам, сделать его придатком Элиора. А я? Что оставалось мне? Роль придворного пожа, мальчика на побегушках, наместника, который должен всех слушаться и выполнять приказы этого Уэйта. Последнее слово Николас буквально выплевывает сквозь зубы. Николас, неверяще выдыхаю я. Что, Николас? Презрительно кривится брат. Тебе то самой нравится на костре? Еле себе больше по душе быть Фрелины, которая доверяет что Корсет зашнуровать, да цветочки в спальне королевы расставить. Замолчи сейчас же. Теряет терпение Реджина, и поворачивается к императору. Мы сами все слышали, Ваше Величество. Брат во всем признался письменно. Она извлекает из складок платья свернутый в трубочку лист бумаги. Он наложил магию внушения на нашу стражу. Он, а не Мария. И теперь, когда его вина доказана, я прошу Я требую освободить мою сестру и отменить казнь. Немедленно. Требуется. Усмехается Локин и тут же заходится в приступе сильного кашля. Прежде ответьте мне на один вопрос, Реджина. Вы знали, что ваш брат и ваша сестра обладают магией? Я задерживаю дыхание, молясь всем богам, чтобы сестра не натворила глупостей. Молчи, Реджина, молчи. Скажи, что ты ни о чем не подозревал, что мы скрывали. Не подставляй себя, прошу, не делай этого. Да, ваше величество, спокойно отвечает Форецкая королева. В таком случае вы тоже несете ответ за все их преступления. Вы знали обо всем и не предприняли никаких мер. Более того, вы посмели привести свою сестру сюда, в мой замок. Вы ведь не станете отрицать, что она напала на меня. Нет, но она ведь пыталась меня защитить. И это нисколько ее не оправдывает, ваше величество, резко перебивает ее Локен. Поэтому казнь свершится и прямо сейчас. Стен обращается он к стражнику и тот берется за факел. Интересно, загорятся ли деревяшки, залитые водой? Нет. Мортон скидывает руку. Воздух смывают голубоватые искры, и я чувствую, как веревки сползают с меня, а кандалы звякнув падают к основанию столба. Что? Мортон Император пытается встать, лицо его вытягивается от ужаса. Взять его. Мария, беги. Успевает крикнуть Мортон, прежде чем его скручивает стража. Я замираю. Время будто останавливается. Сейчас у меня есть лишь два пути: бежать или попытаться хоть что-то исправить. Помнится, отец незадолго до смерти сказал мне одну мудрую вещь: побег удел трусов. А я не хочу, чтобы дочь величайшего короля Форда считали трусихой. На мгновение прикрыв глаза, я поднимаю руки, призывая всю свою магию. Губы сами произносят нужное заклинание. Поток энергии вырывается из меня и обрушивается на императора Локкина Уэйта. "Мария, что ты?" доносится до меня возглас Реджина, но я не слушаю её. Я знаю, что поступаю верно. Все вокруг замирают. Никто не рискует даже приблизиться к столь сильному потоку магии. Все видели, что стало с офицером Бердаком, и боятся, что с ними случится то же самое. Никто, кроме Мортона, не знает, что на сей раз я использую совсем другие чары. Не магии разрушения, нет. Я исцеляю императора Элиора. После ритуала, как и тогда с Агнирой, в моём теле почти не остаётся сил, я откидываюсь на столб, на который меня собирались сжечь. И мне уже не важно, что будет дальше. Я знаю, что чары сработали, и верю, что сделала всё правильно. Последние искры магии растворяются в тёмном небе. Илокин поднимается на ноги, удивлённо осматривая себя. Что? Что это сейчас было? Ашарашина бормочет, он забыв об императорском пафосе. Она исцелил тебя, братец? отвечает ему Мортон, бросив на меня восхищённый взгляд. И Я невольно улыбаюсь ему. Что прикажете делать с ней, ваше величество? выходит из ступора Эльорский стражник. Я я Локкин выглядит таким растерянным, что в любой другой ситуации я бы над ним посмеялась. Но не сейчас, когда в его руках судьба моих близких и моя собственная. Леди Мария Арка. Император приосанивается, а потом поворачивается к брату. И лорд Мортон Уэйт. «Опомнитесь! не выдерживает реджины. Не делайте того, о чём пожалеете. «Все в порядке, Ваше величество. Горько усмехается Мортон. Мой брат ни для кого не делает исключений. Леди Мария Арка и лорд Мортон Уэйт, увереннее повторяет император, нахмурившись. Вы приговариваетесь к немедленному и пожизненному изгнанию из Элеора. Вы оба должны покинуть земли империи сегодня же до рассвета. Вам понятно? Я неуверенно моргаю и перевожу взгляд на Мортона, он кажется потрясённей меньше моего. Неужто император и вправду нас помиловал? Изгнание из Элиора? Это ведь не наказание, это награда, о которой я могла только мечтать. Уехать отсюда навсегда вместе с Мортоном, не чудо ли? Да, ваше величество. Мортон делает шаг ко мне и крепко сжимает мою ладонь, а я чувствую, как по телу пробегают знакомые приятные искорки. Мы отбудем сейчас же. Он делает паузу и добавляет понизив голос: "Спасибо, брат. Не желаю вас больше видеть, надменно произносит Локин, подходя к Реджене. Моя королева, вы не соблаговолите проследовать в замок. Несмотря на столь поздний час, нам следует обсудить некоторые нюансы. Но я уже его не слушаю. Не хочу слушать. Хватит с меня этих монарших интриг и хитросплетений. На север или на юг? шепотом спрашиваю Мортона, утопая в нежности его синих глаз. С тобой, любимая, хоть на край света, произносит он, прежде чем стиснуть меня в объятиях. Эпилог. Год спустя. Я много слышала о Тамиэрене, маленьком северном королевстве, что располагается на самом берегу Серого моря. Еще в детстве мама читала мне о причудливых горных хребтах, пустых каменных пляжах, И древних храмах, затерявшихся среди прибрежных скал. И я любила мечтать, что когда-нибудь непременно там побываю, полазаю по горам, посижу на гигантских валунах, глядя, как серебристые волны облизывают суровую твердь. Мечтала я и о том, как сплету себе венок из маленьких горных цветов, как босиком похожу по пушистому пряному разнотравью, подставляя лицо солноватому ветру. Однако же я и представить не могла, что именно в Тамеерене В храме морской богини состоится моя свадьба. И уж точно я бы ни за что не поверила, что когда-то решу связать свою судьбу с кем-то из рода Уэйтов. Впрочем, жизнь нередко преподносит сюрпризы. Порой те, кого мы считаем врагами, становятся самыми верными соратниками, а те, кого называем самыми близкими, оказываются на поверку предателями. Взять хотя бы моего брата. Уже год прошел с тех пор, как я узнала, что он собирался убить Реджину и выставить убийцей меня чтобы единолично занять трон Форреда. А я до сих пор с трудом в это верила. Не знаю, каким чудом сестре удалось убедить Локкина сохранить Николасу жизнь, и брата отправили в пожизненную ссылку в Рудники. Впрочем, чему тут удивляться? Локин вреждение души не чаял, а уж после брака и вовсе старался во всем ей угождать. Я изредка получал ее письма и пришла к выводу, что та свадьба была не такой уж плохой затеей. Локин взял мою сестру в жёны не только и не столько из дипломатических побуждений. Кажется, и сама Реджина со временем к нему прониклась. По крайней мере, писала она супруге с такой нежностью, что я лишь диву давалась. Да, сколь сильно я ошибалась в своём брате, столь сильно заблуждалась насчёт Мортона. Порой мне казалось, что в ту ночь, когда Локин изгнал нас из Элиора, я будто заново родилась. Началась совершенно иная жизнь, Полное путешествий, открытий и приключений. Порой я, конечно, скучала по сестре, но с Мортоном невозможно было долго скучать. За эти месяцы, что промелькнули для меня одним днём, мы побывали в стольких городах, в стольких королевствах, Мы встречались с самыми опытными магами, изучали новые чары и заклинания, посетили древнейшие библиотеки и прикоснулись к редчайшим изданиям. Я уже не представляла себя без Мортона. Помню, как-то мы наведались к дому колдуну, которому, кажется, перевалило уже за сотню лет. Я спросил его о природе тех искр, что пробегали между мной и Мортоном при каждом прикосновении. О, это магия старше самого мироздания!» — изрек тогда старец, усмехнувшись в густую седую бороду. И какова ее природа? поинтересовался мой товарищ по изгнанию. Любовь. Морщинистое лицо колдуна расплылось в улыбке, глаза таинственно блеснули. Ам, да, ну удивительный дар, дети мои. Ваша сила дополнять друг друга. Вместе вы способны создавать такую энергию, какой позавидовали бы самые великие маги этого мира. Тот же вечер, немногим позже, когда мы разместились в мансарде небольшого уютного постоялого двора, Мортон вежливо постучал в мою комнату, и первым, что я увидел, распахнув дверь, Было кольцо с камнем удивительного зелёного оттенка. Вы окажете мне честь стать моей женой, леди Арка? Торжественно спросил Мортон. Заметьте, я подбирал кристалл точь в точь под цвет ваших прекрасных глаз. Я помню, что удивилась, но виду не подала и важно ответила в тон Мортону: С превеликим удовольствием приму ваше предложение, лорд Уэйт. Ну как я могла удержаться и не подколоть его? Мой новоспечённый жених тут же скривился, будто его пчела ужалила. "Когда-нибудь я отучу себя так называть", хмыкнул он, а потом поцеловал. Да так крепко, что мне тут же расхотелось отпускать какие-либо шпильки в его адрес. С того дня прошло немногим больше месяца, и всё это время мы готовились к свадьбе. Стоит Мортону отдать должное. Он не мог выбрать место для церемонии лучше, чем этот храм в Тамиерене. И пусть меня снедала тоска от того, что не отец поведет меня к алтарю, что я никогда больше не увижу родных краев, Мортон дарил мне целый мир, и у себя, а это куда ценнее. Мы разослали приглашения, в том числе и Риджини с Локину, но особо не надеялись, что они явятся. До нас доходили слухи, что Локин распустил прежний совет и собрал новый. Теперь в него входили люди молодые и более лояльные к маге. Но все равно невозможно изменить устои целой империи так быстро. Говаривали, что инквизиторские казни в Элиоре прекратились. Однако же я не рассчитывала, что Локин осмелится приехать на свадьбу своего опального брата и не менее опальной свояченицы. Я подошла к окну, за которым простиралось бескрайнее серое море. Последний раз поправила прическу и маленькую бутоньерку из вереска, приколотую к на моего свадебного жакета. Да-да. Я тайком от Мортона заказала себе белый брючный костюм в более женственный, чем тот, который надевала в дорогу, серебристая кантовка и широкими почти напоминающими юбку брюками из тончайшего лётского шёлка, но всё же брючные. Не хотелось в день свадьбы оставаться собой, и я надеялась, что Мортон меня не осудит. Впрочем, даже если осудит, пора бы ему привыкать, что его будущая супруга не собирается ни в чём ему уступать. Ведь гордость это фактически семейная реликвия рода Арка. Всё, что мне осталось от семьи Мерсиев короткий взгляд на широкую постель, в которой нам с Мортоном предстояло консумировать брак сегодняшней ночью, я почувствовала, как краска приливает к щекам. Да, нам уже приходилось целоваться, и я была не против зайти дальше, но Мортон почему-то настаивал, что мы должны сделать всё по правилам. Коварный, рассчитывал, наверное, что томительное ожидание лишь распалит нас обоих. Не знаю, что там насчёт него, но со мной это сработало. Одного вида атласных простыней хватило, чтобы сердце забилось чаще вне из живота разлился приятный жар. Решительно отбросив пикантные мысли, я вышла из спальни, которую отвели мне для переодевания, и спустилась вниз в главный зал храма, где и должна была пройти церемония. Зал уже утопал в цветах, снаружи доносился шум моря. На стенах плясали отблески факелов. Дух захватывало. Неужели совсем скоро я стану женой своего возлюбленного? Я распахнула двери, и тут же заиграла торжественная музыка. Гостей было мало. и Локина с Реджиной я среди них не увидела, лишь из десяток приглашённых магов. Некоторые из них даже не удосужились снять капюшоны дорожных плащей, а чего церемонии больше походила на какой-то древний ритуал, чем на свадьбу. Но это меня нисколько не беспокоило. Мой главный герой ждал меня у алтаря, рядом с пожилым жрецом морской богини. Выпрямив спину, я медленно двинулась к нему по узкому проходу. Костюм Удивлённо шепнул Мортон, когда я встала, по левую руку от него. Тебя что-то не устраивает? изогнула бровь. Только то, что ты ещё не стала моей женой. усмехнулся жених. Жрец прочитал глубокомысленную речь о единении душ, о горе и радости, жизни и смерти. Я слушала его в вполуха. Всё моё внимание занимал Мортон и многообещающие огоньки, что поблёскивали в сапфировых глазах можете поцеловать друг друга. Донеслась до нас фраза, которую мы оба так ждали, и Мортон жадно впился в мои губы, забыв о приличиях и присутствующих. Поздравляю, дорогой братец, раздался вдруг над ухом знакомые голос, и я невольно отпрянула. Локкин Ошибки быть не могло. Император Элиора собственной персоной стоял перед нами. На нем был длинный плащ с большим капюшоном. Вот почему я не сразу узнала его. Я-то искал короны с шипами, но Локкин явился на свадьбу инкогнито. Но что еще важнее, он все же привез с собой мою сестру. Она выглянула из-за его спины, заговорчески улыбаясь, и я, не сдержав восторженного возгласа, бросилась к ней на шею. «Реджина!» Как долго я не держала ее в объятиях, не чувствовала столь родного мне аромата ее волос. Риджина расцвела, щёки стали румяными. Что спелое яблоко, глаза блестели, а тело исходил жар. Я замерла. Кончики пальцев странно покалывало. Магия пыталась мне что-то подсказать. Неужели ты беременна? Выдохнула я, отстранившись и всматриваясь в похорошевшее лицо сестры. Тише, смутилась она. Мы пока не объявляли официально. Боги, обрадовалась я. Это так чудесно. Я стану тетей». А я дядей. Мишался Мортон и протянул Реджине небольшой мешочек. В отличие от своей супруги, я подготовился. Мои поздравления Ваше Величество. Реджина извлекла из мешочка шелковую распашонку, расшитую руническими узорами, оберег на здоровье младенца. Но откуда Мортон мог знать? Откуда он знал, что они вообще приедут? Считай это мой свадебный подарок тебе, довольно сообщил Мортон, отвечая на немой вопрос. Я позаботился, чтобы никто не узнал о приезде его величества. У меня тоже есть подарок. Реджина достала из кармана платья свернутую бумагу, запечатанную хорским гербом. Мне? Растерялась я. "Открывайте, леди Мария", обратился ко мне император. "Признаться, мне и самому любопытно, что там. Моя дрожайшая супруга держала все в секрете даже от меня". Я вскрыла печать, развернула документ, пробежалась взглядом по аккуратным строчкам, узнавая почерк сестры. Я не поверила своим глазам. Что? выдохнула я. Ты отрекаешься от Фориского престола в мою пользу? Именно так, кивнула Реджина. Мне достаточно обязанностей и в Элиоре. Я подумала, что Фориду нужен тот, кто будет отдавать ему все время и всю любовь. Ну и ну. озадаченно фыркнул на Что ж, решение неожиданное, но мудрое. А как же мой Мм, статус. Я вопросительно воззрелась на императора. "Я снял с вас обвинение", отозвался он. "С вас обоих. Видите ли, Элёр, взял новый курс в отношении магии. Как говорится, не можешь победить вас главь. А потому я создал совет по делам магии и выделил грант на исследования академии и все прочее. Мой опыт показал, что от магии может быть польза, в особенности от лекарской. Ты сам это понял или тебе кто подсказал? Мортон с сомнением покосился на Реджину, которая в этот момент скромно отвела взгляд. Это не имеет значения. Локан поджал губы. Гораздо важнее то, кого я назначил распорядителем этого гранта. И кого же? Прищурился Мортон. Тебя, разумеется. Император надменно вздернул подбородок. Я так и быть, дам тебе месяц на вкушение радости семейной жизни, но очень надеюсь, что после этого ты незамедлительно приступишь к своим обязанностям. Мортон молчал, не зная, что ответить. Я редко видела его таким озадаченным. Похоже, решение брата вогнало его в ступор. А потому мне пришлось самой благодарить императора и сестру. После этого мы пригласили их на небольшое застолье, и уже ночью под покровом темноты Экипаж пошло и Эриджена отбыл обратно в Элёр. Нам же с Мортаном предстояло куда более приятное путешествие счастливую семейную жизнь. И началось это путешествие в спальне на широкой кровати с атласными простынями. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.